Снова ливни. Известно, что солнце на зиму отправляется на юг. Кому из нас не казалось так в детстве? Так давно вовсю освещает Южную Америку и изрядно поджаривает весь континент. Нагретый воздух расширяется, создает барический минимум. Барический минимум – область низкого давления атмосферы. Атлантический океан старается использовать это и, очертя голову, шлет вглубь страны продолжительные морские ветры, насыщенные влагой. Наткнувшись на стену Ант... Ветры охлаждаются и в виде ливней обрушиваются на землю в течение последующих трех сезонов. Благодаря этим ливням появились и великолепные леса Амазонки, и черная меланхолия у человека, сидящего безвылазно в своей размокшей хижине на берегу укаяли. А ливни какие-то колдовские, иступленные, они падают не сверху, как положено нормальному ливню, а как-то искоса, почти горизонтально гонимые сильными ветрами. Крыша над головой почти не защищает, и вода проникает в хижину сбоку, сквозь бамбуковые стены. Это приводит человека в отчаяние. В хижине сушатся мои ценные коллекции, которые должны просохнуть как можно скорее, если я намерен привести их в Варшаву, пригодном состоянии. Здесь препарированные шкурки укаяльских птиц, коллекция бабочек, жуков и других насекомых, плоды кропотливого и долгого труда. А между тем шкурки не только не сохнут, но наоборот все больше пропитываются влагой и покрываются плесенью. Нет ничего более трудного и сложного, чем борьба с плесенью на укаяле. В какие только очаровательные цвета не рядится эта отвратительная плесень, покрывшая перышки препарированной кукушки. Все цвета радуги с фосфорическим блеском придачу. Если завтра не выглянет солнце хотя бы на несколько часов и не подсушит шкурку, то плесень начисто уничтожит мою самую лучшую, самую редкую кукушку. Однажды мне пришлось познакомиться с осенними ливнями в норвежских фьордах, нам долени. И тогда мне казалось, что более грустной картины нет на свете. Но вот на Укаяле я увидел нечто более тягостное. Дожди превращают здесь буйный мир в какое-то сплошное мрачное кладбище. Пальмы агуачи, растущие около хижины, один из красивейших видов перуанских пальм, во время дождя выглядят так уродливо, что испытываешь к ним отвращение. Мрак и ненастье накладывают на всю долину печать какой-то трагической обреченности. Вода, льющаяся с крыши... На пол хижины действует как яд. Дождь кажется страшным чудовищем, а небо сплошной кровоточащей раной. Я живу остатками нервов. Перспектива потерять коллекции, оторванность от всего мира, сознание беспомощности, липнущее к телу мокрая одежда, жизнь без движения, без книг, без собеседника – все это вызывает удрученное состояние. Захиженные там, где были пастбища, теперь образовались озера. Это и есть прославленные талампы. В лесу их тоже полно. На протяжении многих месяцев талампы наглухо закрывают доступ в чащу. Позже, в сухое время года, они всасываются в землю и исчезают. Однако не все. В некоторых местах остаются опасные трясины. И у порога нашей хижины образовалась лужа, через которую нужно перепрыгивать. Лужа небольшая, но однажды Долорес нашла в ней несколько маленьких рыбешек. Рыбки весело гоняются друг за другом и охотятся на еще меньших, чем они, головастиков, которые тоже появились в воде. Изумленную Долорес утверждает, что рыбки чудом попали в лужу. Я охлаждаю ее пыл и сомневаясь в том, что это чудо. Вероятно, их сюда занесли на своих крыльях пролетавшие случайно дикие утки. На следующий день дождь утих, лужа высохла, и мы забыли о рыбках. На третий день снова пошел дождь, лужа опять наполнилась водой, и, о чудо, опять появились те же рыбки. Теперь уже я поражен. Очевидно, остроумные рыбки во время засухи попросту зарылись и спали в ожидании дождя. «Порадуемся?» «Этому открытию, Долорес. Значит, наши рыбки непростые. Это умные шельмы, сумевшие прекрасно приспособиться к жизни, несмотря на то, что их мир всего лишь маленькая лужица перед нашей хижиной». Иногда из-за тучи выглядывает солнце, тогда сразу становится очень жарко и так светло, что глазам больно. Весь мир мгновенно и чудесно изменяется. Деревья в лесу от корней до верхушек, пропитанные благой, на солнечном свету загораются, искрятся, будто осыпанные бриллиантами. Изголодавшиеся птицы устремляются на поиски пищи, от листьев сдымается пар. «Душно так, что трудно дышать». В воздухе крик, пение и таинственный шум бурлящей воды. Всюду шумно и неестественно светло от отраженного солнечного света. Всюду сразу забурлила и загудела жизнь, забила ключом, как будто намереваясь порвать все оковы и путы. Это был звонкий гимн в честь солнца. Но вдруг все изменилось. Внезапно набежала черная туча и снова палил дождь. Однажды я отправился в лес на охоту, но неожиданно мне преградила дорогу огромная река, катящая свои бурные волны между деревьями. Еще вчера я проходил здесь посуху, а сегодня под ногами пенится и шумит Могучий поток, сотрясая стволы огромных деревьев и прокладывая себе путь среди водоворотов. Новую реку не питают ни Укаяли, ни ее притоки. Она течет прямо из глубины леса. Но как она возникла? Какие стихии сплотили свои усилия, чтобы породить эти бушующие волны, прокладывающие себе дорогу здесь, в густом лесу? А вода все пребывала. Нужно было поскорее поворачивать назад, чтобы новые ответвления воды не отрезали мне пути. В этих намокших лесах таятся неисчерпаемые резервы воды. Они угрожают человеку всевозможными опасностями и делают ненадежным его завтрашний день». Снова зарядил дождь, меня гложет безнадежное отчаяние и одолевает самая тяжкая болезнь путешественника — чувство одиночества и безоружности. Потоки дождя заслонили не только укаяльский мир, но и тот мой мир, из которого я прибыл сюда. В мозгу зарождается тревожная мысль. Увижу ли я его когда-нибудь? Окружающее становится для меня всё более чуждым и отталкивающим. Во всём и в крыше, сделанной из пальмы Ирины, и в стенах хижины из бамбука, и в запахе намокшей земли, во всём я ощущаю какую-то скрытую враждебность. Минуту самого мрачного отчаяния я вдруг вспомнил, что мой знакомый «Викотосе» Тадеуш Виктор дал мне в дорогу несколько номеров «Святовида». «Святовид» — старый журнал, издававшийся буржуазной Польши. Я достаю их из чемодана и медленно, но все более внимательно, страница за страницей перелистываю. Я замечаю, что рука моя дрожит. Со страниц журнала на меня глядят знакомые пейзажи с тополями, дома, люди, одетые по городскому». Все это кажется мне удивительным и неправдоподобным. А вот есть даже новости из моих краев. Пишет о них Людвиг Пушет, известный скульптор. Этот великий чародей и почтенный цыган написал остроумный фильетон о розовой кукушке, артистическом кабаре в Познании, о польских художниках, о картинах и делах, близких моему сердцу». Рассказывает также о каком-то веселом бале в художественной школе. Когда человек сидит в хижине над рекой Укаяли, где из земли выползают рыбы, то далекий бал и танцы приобретают удивительное значение. И вот чудодейственная сила... Пушита и Световида. Я обретаю равновесие и снова смелее смотрю на мир. Я все чаще присаживаюсь над лужей у порога своей хижины и все с большим любопытством слежу за игрой сметливых рыбешек».